Глава 26. В сундуке заяц, в зайце утка. В постройке, на которую он указал, судя по всему, когда-то находился КПП при въезде на территорию военных складов. Двухэтажное строение с окнами на все четыре стороны и достаточно маленькое, чтобы контролировать пространство вокруг даже с тем количеством бойцов, что у него имелись. Риск, а куда от него деться? Но нисколько не больше, чем если бы оставаться здесь, в надежде непонятно на что. Предполагает ли это мир такой шаг с их стороны? Несомненно, да. Не выглядит он человеком, которому волю довелось пострелять из всяческого оружия, благодаря чему Тимир вправе считать себя командос. За ним явно какая-то школа, знать бы еще какая именно, и плясать уже от этого. Люди-то мира рассредоточены вокруг склада, это понятно. Но их не так много, чтобы взять его в плотное кольцо. Бойцы у чужиного один к одному, за исключением, конечно же, Кирилла Лажева. Так что добраться туда живыми шансы есть. Что еще немаловажно, склад прикроет их от снайпера, засевшего на единственном в округе холме. Ну а попасть в бывший КПП удобнее всего будет через пристройку, полу которой находится лаз в схрон. Она удобно расположена с нужной стороны. И Глеб очень на это надеялся, и их появление оттуда станет для врага в какой-то мере неожиданным. Надо только окончательно убедиться, возможно ли из нее выбраться. Если двери металлические или даже деревянные, но полностью забраны решеткой, такое тоже случается, а снаружи висит замок. И еще придется Полину с собой брать. Попадут они в пристройку и сразу увидят лас -Паву. Ничего, с собой прикроем. Кирилл, за мной! и, пригнувшись, побежал вглубь склада, уверенный в том, что лажев последует за ним. Под ногами хрустели бесчисленные осколки шифера, после недавней стрельбы по крыше застилающей пол почти сплошным ковром. Оба они едва успели укрыться за стоявшей на боку катушкой из-под кабеля, когда часть кирпичной кладки возле самых ворот внезапно обвалилась, и в образовавшийся проем ворвали сразу несколько человек. Глеб видел, что трещина там идет почти до самого потолка, но чтобы вот так, без всякой взрывчатки. «Давай, Кирилл!» – скомандовал он, высовываясь из-за укрытия. И они дали, сразу из двух стволов. Удивительное дело, Лажев бил точно в цель, ни разу не промахнувшись, и Глебу только и оставалось, что править тех, кто все же успевал навести на них оружие. Правда, и дистанция была невелика, метров десять не больше. «Целый!» – донесло от противоположных ворот. «Целый!» – за обоих ответил Лажев. «Сейчас вообще так так пойдем!» Он хохотнул, довольный собой во всех смыслах сразу, и принялся лихорадочно перезаряжать оружие. «Семен!» – окликнул Глеб Поликарпова. «Твоя помощь нужна!» Через образовавшийся вход в склад могут попасть новые люди. И Лажеву одному не справится. Он осторожно приблизился к появившейся прямо на его глазах дыре в стене. Кирпичи вкладки выглядели так, словно их выложили без всякого раствора. Возможно ли такое при постройке склада? Конечно же нет. Явно более поздняя работа. И уж не один ли это из тех козырей мира, о которых он упомянул? Вполне может быть. Когда пожарный щит отошел в сторону, чужину едва хватило выдержки, чтобы не выстрелить в человека в дыре. Полина. Ты зачем оттуда вылезла? Пригнись. Полина послушно пригнулась и уже потом ответила. Глеб, я не буду там сидеть. Там мокрить полно. Они даже за шиворот заползти успели. Он едва зубами не скрипнул. Какие к дьяволу мокрицы, когда тут такие шмели летают, что попадет любой из них, и все, черви сидят. Давай вниз. Не смог сдержаться Глеб. Не полезу, упрямо повторила она. Ну и черт с тобой. Тут из-за нее люди в такой оборот попали, а она мокрицы. Затем все-таки себя переборол и сказал чуть ли не ласково. Полина, милая, не хочешь туда лезть, не надо, но хотя бы на пол под окном приляг, пожалуйста. Так, из окон здания справа, где они засели, пристройка видна. Но угол получается острым, и толком прицелиться не успеют, если мы броском. Ага, снайпер все же часть пути простреливает. Не должен он успеть среагировать, а даже если и успеет, пока еще свою бандуру развернет. Чужинов рассматривал сквозь щели в досках предстоящий путь. Но вначале нужно проверить слева, за углом склада, иначе получим в спины столько свинца, что до КПП не донесем. — Должно получиться, должно. Он взглянул на лежавшую у самых его ног девушку, улыбнулся ей, с него не убудет, и полез обратно в склад. — Где Эдик? Нет его больше, совсем нет, — за всех ответил Лажев. — Снайпер, — коротко объяснил он. Полина обвела все взглядом, и Глеб кивнул. Совсем нет. Пуля угодила ему в голову, и то, что от нее осталось, тебя лучше не видеть, — подумал Чужинов. И боясь, что сейчас она, когда все решает мгновение, сорвется в истерику, прижала ее к себе. — Девочка моя, ты уж, пожалуйста, держись. Как уйдем отсюда далеко-далеко, вместе поплачем. — Прошу тебя, не подведи нас. Беги как можно быстрее, не вздумай запнуться, хорошо? Он погладил ее по волосам. Полина кивнула изо всех сил, стараясь удержать слезы, которые так и норовили брызнуть из глаз. «Ну что, все готовы?» Чужинов осмотрел свое воинство. «Делаем так. Денис, подстрахуешь? Надо убедиться, что за углом никого нет и никто не начнет стрелять нам в спину. Семен, за тобой, Полина!» Тот кивнул. «Кирилл, твое дело просто бежать. Можешь на ходу кувыркаться, делать сальто или зигзаги, но стрелять только в том случае, если кто-нибудь выскочит прямо на тебя. То есть в упор. А та с нами скоро Рэмбль станет, ухмыльнулся Войтов. Ага, согласился тот. Как говорится, с кем поведешься, от того и забеременеешь. Тихо", — Тихо! Глеб прислушался. Все, пора. По-моему, до них дошло, что на входе нас уже нет. Денис, работаем. Из дверей пристройки они с Войтовым выскочили одновременно. Денис повел стволом винтареза по сторонам но ну а Глеб, сделав несколько быстрых шагов, резко присел и выглянул за угол. Так и есть. Там действительно притаились двое. Наверное, если бы ближний из них держал оружие стволом вниз, у него был бы шанс. Пусть и крохотный. И еще ему не повезло, что он оказался левшой. Хотя, возможно, он просто переложил оружие, чтобы было удобнее стрелять из-за угла в правую сторону. Хлоп. И ближнего откинула назад. Хлоп. И второй сполз по стене. Чужина вкрутнулся на месте, ища новую цель чисто. Вперед! И они побежали. И закон двухэтажки ударили выстрелы, только добавляя им прийти. Но когда до дверей КПП оставалось не так много, лажива сбила с ног пулей. Это снайпер, и он все же успел понял чужина, вбежавший последний. Глеб подхватил Кирилла на руки. Мешал рюкзак лажива, сам Кирилл оказался неожиданно тяжелым. Ну а Глеб сжался в ожидании того, что следующая пуля снайпера угодит ему в спину. Но нет, либо тот не успел перезарядить оружие и взять новый прицел, либо Лажев уже падая, все же смог миновать опасную зону. Из КПП его поддержали огнем стоявший в дверях Семен Поликарпов и Войтов, показавшийся в окне второго этажа. Оказавшись внутри, Глеб опустил Лажева прямо на пол. Рухнул на колени рядом, одновременно доставая индивидуальный пакет. Рванул оболочку на нем, обнажая бинта, начал лихорадочно перевязывать плечо Кирилла, накладывая полоску марли прямо на одежду. — Больно-то как! — простонал лажев, открывая глаза. Он дышал неровно, и видно было, что каждый вздох приносит ему страдания. Глеб бинтовал его, отчетливо понимая, Кирилл уже не жалеть. Пуля разворотила ему плечо, и удивительно, что он не умер сразу от болевого шока или хотя бы не потерял сознание. Глеб дюню Пузаи» за два раза выговорил Лажев. Сказать ему кое-что хочу. Семен наверх, подмени войтво, мотнул головой чужинов. Тот кивнул сейчас и бросился по заваленной мусором лестнице на второй этаж. А тебя, Глеб, я уважаю, мужик. Видел я твой портсигар, и то, что в нем лежит, знаю для чего. И сколько их осталось, тоже. Лажев ненадолго прервался, сильно прикусив губу, вероятно, пережидая очередной приступ боли. Затем продолжил. Был у меня один знакомый. Тот, когда с ним такое случилось, забухал. Страшное дело. И откуда только что брал? А затем и ствол себе в рот засунул. А ты, молодец, держишься. По виду-то ничего и не скажешь. Интересно, другие знают? Подумал Глеб, когда Лажев сказал. Ты не боись, остальные не в курсе. Да, Глеб, просьба у меня к тебе. Ты уж девчонку эту, Полину, постарайся доставить. Хорошая она баба, несмотря ни на что. Атас замолчал, видя приближающегося Дениса Войтова. Чего хотел, Кирилл? Деня, вот как перед Богом клянусь, но не я это был. Теперь-то мне зачем тебе врать? Проще покаяться, чтобы хоть одним грешком меньше стало. «Я верю тебе, Кирилл», — ответил Войтов, и по его лицу было видно, что он говорит правду. «Погоди, сейчас тебе немного легче станет». извлек он из кармана разгрузки тюбик с промедолом. «Не надо, Дзюня, мне уже ничего не надо». Лажа фохнул от боли, лицо его исказилось, по телу пробежала судорога, и он затих. «Денис, может, скажешь, наконец, что вас мир-то все не брал?» Войтов по-прежнему держал в руке чубик с обезболивающим. «Вот из-за этого», — махнул он им в воздухе. «Был один случай. Нарвались однажды на засаду, мало не показалось. Три двухсотых и раненых хватало. Принесли на базу одного паренька. Сутки на себе перли. Колено у него пулей раздроблено. Полезли в нычку, а там пусто. Я налаживаю и подумал. Наехал на него» а он ни в какую не сознается. Ну а кто мог бы еще взять? Сидельцы все торчки. Но он не мог врать перед смертью, Денис. Я ему верю, Глеб, и это наталкивает на нехорошие мысли. Но с этим потом, если отсюда выбраться получится. Пошли, сейчас они снова попрут. Будто в подтверждении его слов сверху послышалась частая стрельба Поликарпова, и они бросились ему на помощь. Уже на лестнице услышали вскрик Семёна и его ругань. Зацепили козлы, сообщил он, как будто и без того не видно было его окровавленный рукав и кровь, сочащуюся из-под манжеты. Полина, перевяжи. Чужинов на ходу сунул девушке бинт, кидаясь к окну. Тот, который он не успел использовать, потому что одного для Лажева оказалось мало, а другой уже так и не пригодился. Все они устроились на грязном бетонном полу в ожидании очередной атаки. Полина закончила бинтовать руку Поликарпова и теперь сидела в углу, безучастно глядя в какую-то точку на стене. Из-за Молиного переживает. Видя ее состояние, подумал Глеб. Место тут неплохое. Денис занимался тем, что пересчитывал патроны в автомате Молинова, прихваченном им со склада. Знать бы, сразу здесь и расположиться. Но если даже Лажев о нем не знал. 13. Закончил он подсчет. И к Винтаризу почти такая же история. Глеб кивнул. У него самого дела обстояли они намного лучше. Семен, что у тебя? К автомату полтора магазина и к Макарову два. У Кирилла должен быть нерастрелянный в берете, вспомнил Войтов. Не слышал, чтобы он хоть раз из нее выстрелил. И еще один ему Полина давала. Полина, обратился Глеб к девушке. Может, у тебя и еще к ней есть? Девушка молча покачала головой. «Нет». «Не густо», — подытужил Войтов. «Единственное, что приходит в голову, дождаться темноты и уже потом попробовать отсюда улизнуть». «Глеб, как ты считаешь?» «И сам же ответил. Черт из два, они дадут нам отсюда уйти». «Темнота им еще больше на руку. Да и не продержаться нам до ночи. В общем, ничего хорошего не предвидится». «Может быть, у кого-нибудь дельные мысли есть?» «Есть у меня одна штука», — помолчав, задумчиво сказал Чужинов. «Стоит только ее активировать, как твари должно набежать сюда с избытком». Но имеется у нее и один побочный эффект, можно сказать, совсем крохотный. Любой из нас может стать тварью сам. А возможно, и все сразу. Тут уж как повезет. Войтов кивнул, явно понимая, о чем идет речь. Поликарпов, баюкавший раненую руку, наверняка слышал об этом устройстве тоже. Полина при словах о том, что может с ним случиться, испуганно вздрогнула. Кирилл говорил, твари роятся километрах восьми отсюда. Полностью не уверен, что они почувствуют, и все же считаю, это наш единственный шанс. Но, повторюсь, палка о двух концах. Причем такая палка, что... сами понимаете. Так что решать придется всем. Покопавшись в рюкзаке, Глеб извлек из него прямоугольный предмет, размером сослуженную шахматную доску тщательно обернутый в несколько слоев резины из автомобильной камеры и перемотанной прозрачным скотчем. «Дай подержать», — попросил Войтов и, взвесив его в руках, заключил. «Ничего так весит. Килограмма четыре будет». Затем добавил. «Вот-то какой, оказывается, северный олень. Где взял?» «Там больше нет», — попытался отшутиться Чужинов, но под настойчивым взглядом Войтова все же сказал. Попросили передать. Только не спрашивай, кто и кому, все равно не скажу. Ему не хотелось говорить о том, что получил он это от Викентио, а вручить его следовало адресату вместе с девушкой. Устройство этого хитрого механизма Глеб толком не представлял. Но одно знал точно. Стоит его активировать, как мощный электромагнитный импульс заставит всех тварей в округе бросить все свои дела и нестись со всех ног туда, откуда он пришел. Но тот же самый импульс мог подвигнуть человеческий организм начать мутировать. А это процесс необратимый. Вот только пользоваться им можно по-разному. Собрать всех тварей, чтобы временно очистить от них нужный район. Или активировать его где-нибудь в поселении. Что произойдет дальше, понять несложно. Часть людей в нем, больше или меньше, начнет мутировать. А тут еще и жди визита. Такая коробочка способна целое поселение уничтожить. Имеется в ней замедлитель позволяющий удалиться достаточно далеко, чтобы самому не попасть под импульс. Можно обойтись и без него, но для этого необходимо быть камикадзе. И вот уж Глеб никогда не мог предположить, что однажды станет им сам. Ну так что решили? Войтов пожал плечами. Час примерно пройдет до того, как они сюда нагрянут. Час мы продержимся, дай бог. Ну а потом твари либо помогут с ними справиться, либо отомстят. Если, конечно, сами ими не станем, — помолчав, добавил он. Семен. Один хрен подыхать. Не так, так и так. А тут какой-никакой, но появляется шанс. Пусть даже вместо двуногих тварей нас здесь прижмут четвероногие. С ними все-таки полегче. Ну а ты, Полина? Я, как все, Глеб. Вид у девушки по-прежнему был совершенно потерянным. Ну что ж, тогда приступим. Чужинов вынул нож и полоснул им по коробке. На совесть заточенное лезвие справилось со скотчем и резиной легко, скрежетнув по металлу, находившемуся под ним. Открыв металлическую коробку, Глеб аккуратно развернул кусок поролона и извлек, наконец, нечто похожее на бокс из мутного стекла зеленоватого цвета. — В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в яйце игла. — Невесело усмехнулся Семен. — В игле смерть. Закончил за него Денис. Только неясно, для них, для нас или для всех сразу, как привести его в действие. Проще некуда. Резко дернуть вот за это кольцо. И Глеб указал на него пальцем. Если потянуть медленно, сработает замедлитель. Но нам ни к чему. Ну так что, все готовы? Дергай, чужак. Стоп, подожди. Может, лучше его в окно выкинуть? Я не знаю, Денис, как быстро прибор сработает. Корпус стеклянный, выкинешь и разобьется. И успеет ли он тогда, вот в чем вопрос. Тогда дергай прямо здесь. И вообще нужно поторапливаться, что-то они зашевелились. Войтов, прижавшись к стене, осторожно выглядывал из окна. А нам еще час держаться. А обыдно будет, да? Изобразил он кавказский акцент. Если и на нас не подействует, и этих козлов твари сожрут. Только мы этого уже не узнаем. И Чужинов дернул как можно резче, чтобы замедлитель не сработал точно, после чего положил коробочку у ног. Абсолютно ничего не произошло, разве что внутри что-то громко щелкнуло, а кусок обычного нейлонового шпагата, к которому и было привязано кольцо, втянулся внутрь. Никто из них не схватился за оружие, настороженно поглядывая на других. Даже если на кого-нибудь импульсы подействуют, пройдет немало времени, прежде чем человек станет тварью. «Кто что-нибудь чувствует?» – поинтересовался Поликарпов. Они посмотрели друг на друга. «Как будто бы нет», – ответил Денис Войтов. «Полина, а ты как?» «Как я?» «Да я просто замечательно себя чувствую. Никогда так хорошо себя не чувствовал. Эдик погиб, Кирилл погиб, и все из-за меня». «Может, он вообще не сработал?» – засомневался Поликарпов. «Сработал, не сработал, они пошли!» И Войтов дважды выстрелил из окна, сразу отпрянув, прижавшись к стене. Тут же прилетели ответные пули, ударив потолочное перекрытие. «Все, парни, воюем и ждем». Чужинов припал к автомату, выцеливая голову противника, прячущегося за углом здания напротив. Семен Поликарпов стрелял из течки, на которую сунул ему Войтов. Одной рукой управляться с автоматом в маневренном бою сложно, а патроны у АПС с его ПММ одинаковы. Надо бы еще ход на первый этаж завалить, — думал Глеб, меняя опустевший магазин на новый. Если устройство все же сработало и импульс от него дошел до тварей, а те решат на него откликнуться, то они не будут разбираться, для чего их сюда позвали. Сожрут всех. «Глеб, гадом буду! Оно сработало!» — воскликнул вдруг Денис Войтов. «Взгляни!» А когда тот, котнувшись по полу, оказался рядом, указал. «Левее кочегарки. На земле. Видишь? Я его не трогал». Для большей ясности добавил он. Что, в общем-то, и без того было понятно. Еще ни разу Глебу не приходилось видеть, чтобы после пулевого или любого другого ранения человеческие тела выгибало так судорожно, то складывая пополам, то завязывая чуть ли не узлом. Расстояние было приличным, но Чужинову на миг показалось, что слышно, как трещат связки и суставы. Он даже головой мотнул, избавляясь от наваждения. Затем оглядел своих. Поликарпов был бледен и морщился, но от боли в руке. Рана у него серьезно. Полина сидела на грязном бетонном полу, как будто бы безучастно, опершись подбородком на колени и держа в руке пистолет, который Глеб ей вернул, забрав у погибшего Лажева. Но сидела девушка напротив лестницы, и если кто-нибудь поднимется по ней наверх, то первым, что его встретит, будет ее выстрел. И ведь никто ей эту позицию не указывал, видя ее состояние. Полина выбрала ее сама. Войтл был мрачен, что понятно. И Лажев, и Молинов оба погибли от вражеского снайпера. А кому как не Денису с ним разобраться? И как будто бы не виноват он, но гложет его это, гложет. Ну а сам он что? Глеб прислушался к себе. Нет, как будто бы все по-прежнему. И только далекое напоминание о том, что вскоре случится очередной приступ и придется проглотить капсулу, у которых осталось всего ничего. Побольше бы таких, пробормотал Чужинов, имея в виду корчившегося бандита, рывком перемещаясь к следующему окну. Всего окон четыре. Полноценных бойцов у них «Он сам» да «Ойтов». Так что им с Денисом держать три окна на двоих. Ага. Денис его все же услышал. Его свои же пристрелили. На глаза чужиного попалась стеклянная коробка. И он, не раздумывая, выкинул ее в окно. То, что она сработала, это факт. Придут ли сюда твари, пока неизвестно. Но не бросятся ли они прямо на источник сигнала? «Дьявол! В глаза все плывет!» Пожаловался Поликарпов, по виду которого было хорошо заметно, что на ногах он держится из последних сил. Чужинов открыл рот, чтобы хоть как-то ободрить Семена, когда услышал от Войтова. «Глеб, я его засек, И без слов было понятно, кого именно он имеет в виду. Снайперу поневоле пришлось сменить позицию, от прежней их теперь прикрывал склад. «Достать сможешь». Пользуясь временным затишьем, Чужинов перебрался к Денису. «До него метров триста, не больше». Голос Войтова дрожал от возбуждения. «Ну да, в не своя война», – подумал Чужинов. Ему и в голову не пришло интересоваться где, а затем высовываться в окно, чтобы убедиться лично. Это только в цирке пули зубами ловят, а тут такая дура прилетит, что от головы только брызги на стенах останутся. А снайпер – это еще та проблема. Он будет держать под прицелом окно, пока другие приблизятся к зданию КПП. Или кончит того, кто попытается им помешать. Достать-то смогу, только надо, чтобы он хотя бы на миг отвлекся. Денис уже отставил А.К. Семена и снова ухватился за свой винторез. Тоже проблема. Денису при всем его опыте и сноровке потребуются какие-то мгновения, чтобы взять цельномушку. А на нехитрую уловку, вроде высунутый из окна шапки или подобия манекена из подручных средств, вражеский стрелок ни за что не клюнет. А где ее взять? Другую. Оба они одновременно посмотрели наверх, на частично обвалившийся потолок. Часть его рухнула вниз на лестничный пролет. Дара достаточно широка, чтобы пролезть человеку, но находилась она в опасной близости от оконного проема. И потому существовал немалый риск словить пулю. И все же рискнуть придется, — подумал Чужинов. «Глеб!» — начал Войтов, видя, как тот избавляется от разгрузки. Лишний шанс зацепиться за торчащую по краям арматуру. — Наверху как на ладони будешь. — Там есть где укрыться, — возразил ему Чужинов. Уж у него-то было время рассмотреть здание бывшего КПП еще из пристройки, пусть и не так много. — Ты, главное, лови момент. Когда сверху башку высуну, со всех сторон будет видно. Тогда слушай, где он позицию занял. Пробираясь чуть ли не на карачках, дыре в потолке, чтобы оказаться точно под ней, Чужинов мимоходом ободряюще улыбнулся по линии. Но девушка лишь едва заметно кивнула в ответ. 32 минуты прошло. Поликар посмотрел на наручные часы. Что-то твари все нет. «Рано», — заявил Чужинов, хотя сам далеко не был уверен в том, что они вообще появятся. Он примерился и, резко оттолкнувшись ногами, бросил тело вверх. Уцепился руками за края дыры и одним движением оказался наверху, чтобы сразу же откатиться в сторону. Запоздало грохнул одиночный выстрел, и пуля щелкнула по потолку. Глеб прислушался. Никого рикошетом внизу не задело. Затем огляделся по сторонам. «Да уж, будь такая возможность, сразу сюда надо было забираться», — подумал он. «А если твари все же придут, всем станет не до нас, то и тогда не поздно». Судя по тому, что он увидел, люди бывали здесь значительно чаще, чем на складе. Для группы из четырех-пяти человек места хватало с избытком, даже лежанки сооружены. Разве что в непогоду сверху ничего не защищало, но это мелочи, когда речь идет о собственной жизни. Чужина, вскрывая за выложенным по периметру плоской кровли бруствером, все из тех же набитых песком мешков, перебрался туда, где внизу должен находиться Денис Войт. Его задача была проста. Ненадолго отвлечь вражеского снайпера, чтобы дать те самые считанные мгновения Денису на прицельный выстрел. «Ну и постараться при этом остаться в живых», — подумал он. Винтовка в руках того, за кем они охотились, несомненно, была мощной. Возможно, и прав Денис в своем утверждении, что для нее и полтора километра, не дистанция. Но, как везде и во всем, имелись и у нее свои недостатки. Но не для маневренного боя она. И установленный на ней прицел большой кратности в этом случае создавал проблемы. Ведь чем она выше, тем меньше угол зрения. А значит, резво движущееся тело быстро выпадет из виду. И работает, подтверждение Дениса, этот стрелок один, без напарника, что тоже облегчает задачу. «Если только он не носит с собой две винтовки», — усмехнулся Глеб. «Ну все, пора». Он постучал в пол. «Будь наготове, Денис, я на позиции. Приступаем». Повезло. его необходимо было лишь ненадолго подставиться, высунувшись из-за мешков. А чтобы на него точно обратил внимание снайпер, куда-нибудь пальнуть, пусть и без цели. Но едва он показался из-за укрытия, как обнаружил сразу их две. Причем рядом. Они едва не соприкасались плечами и смотрели оба почему-то не в его сторону, а куда-то назад и вдаль. Глеб выстрелил вправо. С удовлетворением увидел, как дернулась у него голова и уже перевел прицел на следующего. Когда как будто какая-то сила заставила его присесть. Поля прошла рядом, он даже почувствовал, как зашевелились волосы от потревоженного ею воздуха. «На волосок от гибели был», — вспомнил он слова покойного Лажева. Снизу раздалось два приглашенных хлопка ВСС. Затем еще один, и тут же прозвучал громкий голос Дениса. «Все, чужак, я его сделал». Голос Войтова был не то чтобы удовлетворенным или радостным, скорее усталым. «Ну что ты, мир, теперь твой следующий шаг». Зло подумал Глеб. Главный козырь мы выбили, и остались ли у тебя хотя бы мелкие. Правда, у нас козырей совсем нет, и сработает ли Джокер. Они все же пришли, снова послышалось снизу, но теперь говорил Семен Поликарпов, и Глеб сразу понял, о чем идет речь. Ну вот, он уже и сработал, подумал Чужинов, непонятно только, радоваться или нет. Ведь если твари обнаружат их и возьмут в осаду, они будут ждать бесконечно долго. Случалось и так, люди, расстреляв все патроны, последние пускали себе в лоб, от отчаяния и безысходности. Вообще-то в их положении, наверное, должны были доставлять удовольствие такие звуки, как беспорядочная стрельба, испуганные крики, топот многочисленных ног, снова стрельба и снова крики. Но почему-то никто даже не улыбался. Все молчали, слушая, как гибнут люди. На крыше КПП сидели тихо, стараясь не привлечь внимания тварей. Где-то совсем рядом слышалась возня. Раздавалось громкое чавканье, хрустели кости. И Полина, тесно прижимавшаяся к чужиному, прошептала. «Они ведь и Эдика, и Кирилла!» и вздрогнула всем телом, прижимаясь еще крепче.